«Может, надо что-нибудь сказать?» <тут> — предложила нянюшка. Магрот впала в панику. «А что обычно говорят феи крестные?» — жалобно поинтересовалась она. э, -э, -э" сказала нянюшка, — «понятия не имею». «Ха!» — выразилась матушка. Нянюшка яг вздохнула. «Разве жалко тебе ничего не объясняла?» «Ничегошеньки!» Нянюшка пожала плечами. «Ну, тогда делай, что можешь», — посоветовала она. Маград уставилась на груду камня. Потом зажмурила глаза, затем глубоко вздохнула. Она попыталась превратить свое сознание в безмятежную картину космической гармонии. «Монахам-то хорошо рассуждать о космической гармонии», — подумала она. «Они сидят себе там в своих заснеженных горах» и беспокоится и мне о чем, кроме как о случайно забредшем йети. Попробовали бы они поискать внутреннего спокойствия под взглядом матушки-ветровоск. Юная ведьма неуверенно взмахнула палочкой и попыталась не думать о тыквах. Она ощутила движение воздуха, потом услышала, как ахнула нянюшка. — Что-нибудь случилось? — спросила Магрот. — Ого! Спустя некоторое время отозвалась нянюшка Яг. «Вроде того. Надеюсь, они успели порядком проголодаться». «Значит, по-твоему, это и есть настоящее волшебство феи Крестной?» — заметила матушка-ветровоск. Магрот открыла глаза. Перед ними по-прежнему высилась груда, но теперь уже не камней. «Жалость какая, поглядите!» — Некоторые-то помялись, — сказала нянюшка. Магрот открыла глаза еще шире. — Что? Опять тыквы? — Мятых много, мятых, — повторила нянюшка на тот случай, если кто-нибудь ее не услышал. Верхушка груды зашевелилась. Парочка небольших тыкв скатились прямо к ногам магрот, а в образовавшемся отверстии появилась личико гнома. Оно уставилось на ведьму Наконец нянюшка Яг спросила. — У вас все в порядке? Гном кивнул. Его внимание по-прежнему было приковано к груди тыкв, громоздившихся от пола до потолка. Э, — Эй, да, — сказал он. — А папа здесь? — Какой папа? — Ну, король. а А-а-а! Нянюшка Яг приложила руки к рту и крикнула в глубину тоннеля. — Эй, король! Появились гномы. Они тоже уставились на тыквы. Король вышел вперед и тут заметил лицо сына. — Как ты там, сынок? — Все отлично, па. Жив и здоров, не царапинки. Король облегченно вздохнул, потом подумал и добавил — «Все остальные тоже целы?» «Все до единого, па!» «А то я уже начал беспокоиться. Подумал, может, мы нарвались на участок конгломерата или чего-нибудь в этом роде». «Да нет, па. Просто пласт рыхлого сланца». «Хорошо». Король снова взглянул на груду, почесал бороду. «Сдается мне, тыкв у нас теперь хоть отбавляй». «А я было подумал, что это какая-то разновидность песчаника, па!» Король снова подошел к ведьмам. «А вы не можете превратить их еще во что-нибудь?» С затаенной надеждой спросил он. Нянюшка Як бросила взгляд на Магрот, которая все еще потрясенно пялилась на палочку. «Думаю, мы пока остановимся на тыквах», — опасливо ответила она. Король был немного разочарован. «Ну, «Что ж тогда?» — протянул он. «Если я могу быть вам полезен, дамы, например, угостить вас чашечкой чаю или еще чем-нибудь». Матушка-ветровоск шагнула вперед. «Да, думаю, что-нибудь вроде этого нам не повредит», — кивнула она. Король просиял. «Только, конечно, мы бы угостились чем-нибудь посущественнее чая», — добавила матушка. Лицо короля сразу вытянулось. Нянюшка Яг тем временем подошла к Магрот, которая все еще взмахивала палочкой, не сводя с нее окаменелого взгляда. «Очень умно», — шепнула нянюшка. «Но почему ты решила выбрать именно тыквы?» «Ничего я не решала». «Ты что, не знаешь, как с ней обращаться?» «Нет, я думала, нужно просто, ну, в общем, захотеть» чтобы что-нибудь случилось. Видно, просто захотеть это еще не все, как можно добродушнее заметила нянюшка. Обычно этого недостаточно».